Глава 24. Система, в которой обосновался Питер, была довольно редкой. Одна звезда, одна планета. Звезда, желтый карлик со спектром, очень и очень близким к Солнцу. Планета, зеленый шарик с периодом обращения вокруг Солнца в 402 дня и сутками чуть больше 27 часов. У Егора аж сердце защемило от ностальгии, настолько сильно единственная планета в системе была похожа на Землю. «Колония Питера там?» Егор подсветил планету на голографической карте. «Да», — подтвердила Белка. «Зависаем на краю системы. Яки, на взлет. Создаете защитный периметр по плану Красный 7. Ласточка, сканирование планеты с максимальной дальности под полной маскировкой» при любой угрозе немедленно откатывайтесь к нам на обоих кораблях была объявлена боевая тревога дерзкий выдвинулся чуть вперед как корабль более мобильный чем линейный крейсер чуть что ему отход и прикрывать семёнович недаром гонял подчиненных в виртуальных сражениях как сидоровых козлят развернулась из кадра на загляденье здорово «Объявляю всем благодарность! С занесением в личные дела!» — распорядился гордый за своих орлят Семёнович. «Перехвалишь ты их, Семёнович — предупредил друга Егор. «Если и перехвалю, то только за дело. Ты, филимонович ни разу не видел, что такое развертывание флота в условиях, приближенных к боевым. То матрос какой-нибудь за борт свалится, то целый истребитель». «Столкновение, стрельбы в белый свет, как в копеечку. А тут за весь поход ни одного ЧП». «Ну, да-ка корабли у нас автоматизированы выше крыши», заступился за честь советского флота Егор. «Считай, что сами летят». «То да, молодцы. Кировым можно одним мизинчиком рулить». «Эх, мне бы такого красавца». «У меня бы авианосные группы вероятного противника и спорта боялись нос показать». Пока земляне любовались на слаженные действия эскадры, «Ласточка» вышла на дистанцию действия своих сканеров и начала передавать данные на капитанский мостик Кирова. «Движение ноль. Энергетические всплески не замечены. Орбита пуста». Начал их считывать Егор. «Тампони остался. Найдите его, пожалуйста». — попросила Белка. «Ты координаты дома Питера помнишь?» — спросил у нее Егор. «Координаты? Ну... Там такие огоньки были на орбите. Гравитационный лифт?» — уточнил Егор. «Да, да, он. В него залезаешь и садишься на планету. И по каким координатам?» «А, а...» — мягко допытывался Егор. Белка вопросительно посмотрела на подругу, та пожала плечами. «Понятно. но хоть примерно пальцем на глобус ткни». Махнул рукой в сторону голограммы Семенович. Девчонки в глобус ткнули, каждая в свою точку. «Ясно. Ласточка, садись на высокую орбиту. Ищи корабль. Его легче засечь, чем дом или ферму», распорядился Григорий. Разведчик дал вокруг планеты четыре витка, но пони обнаружен не был. «Чертовщина какая-то!» Пробормотал семёнович и двинул к единственной в системе планеты флотилии. Корабли один за другим переходили на орбиту планеты и подключались к поискам. Анализ энергетической структуры ничего не дал. Если у Питера что раньше и работало, то теперь оборудование не подавало никаких признаков жизни. Переходим на визуальный поиск. «Переключайтесь на оптический канал». В прочесывании поверхности планеты из космоса участвовали все корабли. Но у них бы ушли недели или даже месяцы, чтобы глазами найти на поверхности ферму и микроавтобус, припаркованный возле неё семёнович конечно, откинул местность с экстремальными погодными условиями типа пустынь и полярных шапок. Однако площадь поисков все равно была гигантской. Выручал искусственный интеллект, который анализировал ландшафт и подсвечивал области, где обнаруживались возможные рукотворные объекты. «Воронка! Нет, две!» — доложили с борта и передали координаты. «Идем к вам!» — откликнулся Семенович. Совершив почти половину витка, Киров завис над местом с заданными координатами. «Вот ведь блин дырявый!» — сквозь зубы ругался Гриша. «Чего ворчим?» – спросил у друга Егор. «Истребителей настроили последнего поколения. Целый линейный крейсер в строй ввели. И ни одного морпеха на борту нет. Крейсер может сутками перестреливаться с орбитальными крепостями и даже победить их в этой дуэли. Но кем мы эти крепости занимать будем? Крепость не считается взятой, пока на нее не ступит нога нашего пехотинца» да нам Гриш, гришнейского пехоту формировать терян оружием обвесим или из пушистиков сделаем косарей смерти только ты да я еще как то в этой роли выступить можем меньшее отделение никуда не годится слушай а правда на воронке от взрывов похожа егор подстроил оптику и разглядывал с орбиты находку но различить можно было лишь общие контуры а похоже произнесла Белка, рассматривая изображение на экране. «Тут лесок был, тут речка. Дом Питера. Да, ласточка!» вызвал Семенович разведчика. «Три захода над воронками. Не суетись и не торопись. Если что, мы прикроем тебя с орбиты». «Куда делся гравитационный колодец?» «Девушки, вы уверены, что на эту планету приземлялись?» спросил Егор. «Мы что, совсем без глаз? Она это, точно она!» Разведка дала зеленый свет на посадку. Местность в заданном квадрате была абсолютно безопасной. «Ну что, сударыня, прокатимся?» Семенович поднялся с кресла и протянул руку белке. Посадка в ручном режиме сильно отличалась от комфортного приземления в гравиколодце. Бестию трясло безбожно, у всей четверки землян громко клацали зубы. «Держитесь!» – объявил Семенович, увидев землю. «Сейчас тряханет!» «А до этого что было?» – возмутилась белка, а Егор плотно приобнял обоих барышень за талии, чтобы они себе головы об кокпит не порасшибали. Потрескивала, остывая, обшивка бестии. Семенович посадил ее на ВВП точнее на то, что от нее осталось. На одной половине что-то взорвалось, оставив в литом камне глубокую черную воронку. Что именно здесь рвануло, стало понятно буквально через секунду. «Белка, смотри!» Стрелка побежала к выгоревшему рваному листу, который валялся на взлетной площадке. Девушка перевернула его. Обратная сторона когда-то была веселого розового цвета. Теперь же ее покрывала копоть. Стрелка провела ладонью, смахивая нагар, и стали видны желтые звезды. «Пони!» – Белка произнесла это, едва не рыдая. Взорванный корабль-автобус говорил о том, что это не цистерна с новым крафтовым пивом взорвалась у Питера в погребе. На его планете произошел целенаправленный акт агрессии. «Девушки, забирайтесь в бестию и ждите нас!» Вторая воронка находилась метрах в ста от площадки. И Семенович, облаченных в тонкие скафандры девушек, с собой брать не хотел, чтобы не подвергать риску. «Вы же сказали, что здесь никого нет. А мы вам поможем, подскажем, что и где было». Не согласилась с ним Белка. «Хорошо, только вперед не лезьте». Не стал тратить время на споры Григорий. Как оказалось, особо что показывать и рассказывать было нечего. Дом Питера и его заводик полностью уничтожил взрыв. Вокруг эпицентра валялось много мусора и обломков, но, побродив среди них, люди не нашли ничего, что указывало бы на причину катастрофы или на тех, кто ее устроил. ш, -ш, -ш" остановился Егор. «Слышите?» «Писк какой-то!» – ответил Семенович. «Оттуда!» «Ой, а мы этот писк уже слышали! Не бойтесь, пойдемте!» Успокоила друзей белка. Чем дальше они отходили от воронки, тем меньше становилось разрушений. И проявлялся идеальный порядок, который Питер навел в своем огороде. Капуста, морковка и зелень, высаженные в идеально ровные ряды, разделенные бортиками, сложенными из плоских натуральных камней. Ни лишней травинки, ни сорняка. Конечно, огород Питера не шел ни в какое сравнение с тем, что устроили Егор с Григорием в Виктории. Но Питер разбил здоровый сад и огород своими руками. Теперь становилось понятно, почему он редко когда бывал на связи. Ведь на его шее болтался еще и пивоваренный заводик. Высокочастотный писк издавал диковинный зверек, который застрял прямо посреди грядок. Он напоминал морскую звезду. Только лучей у него было семь, и тельце полупрозрачное, сквозь него просвечивали зеленоватые внутренние органы. Звезда застряла на овале из полированного металла. Она с трудом отрывала свои щупальца от неё, но их тут же притягивала обратно. «И что это такое?» Питер называл их слизнями. «Они вредители, поедали все, что он выращивал. Он расставил на них ловушки. Эй!» предостерегающе крикнула Белка Семеновичу, протянувшему руку к попавшемуся в капкан зверьку. «Осторожнее! Тебя тоже может притянуть! Жалко животинку! Питера на планете нет, и неизвестно, когда он будет. Она тут с голоду подохнет. Не знаете, как ее отсюда достать?» У Питера был пульт. Он им пикал, собирал слизняков и увозил их куда-то подальше от фермы. Просветила Григория Белка. «Но у нас пульта нет». «Есть!» Гриша вскинул излучатель и проделал им в металлическом овале аккуратную дыру. Освобожденный слизняк быстро перебирая щупальцами, добрался до вилка капусты, обволок его всем телом. И начал переваривать. «Пойдемте к дому, надо поискать то, что даст хоть какие-то ответы», предложил Егор. «Если мы что-то найдем, то только там. Смысл нам бродить по огороду». С ним все согласились, однако ответ на то, что же произошло с Питером, найден был именно на грядках. Егор набрел на еще одну ловушку овал, но она поймала неочередного слезняка. «Гриш!» — окликнул он друга. «Глянь, это что такое?» «На органику не похоже», — сказал Григорий, рассматривая попавшую в ловушку штуку. «Стальная лапа?» «Стреляй! Вытащим ее оттуда и рассмотрим получше!» семёнович еще раз показал свои снайперские навыки, проделав дыру в ловушке и не задев странную деталь, которая туда попала. «Определенно нога какого-то робота. Сустав, три пальца, проводка, белка. У Питера был механизированный робот вот с такими ногами?» «Нет, такого не было. Тогда это зацепка, поднимаемся на Киров». «Может, вызовем в эту систему гиканина, покажем ему эту штуку и запросим по ней возможную информацию?» подал идею Григорий. «У меня есть вариант получше и однозначно дешевле». «Хорошо, поднимаемся на орбиту». Не доверяя одной единственной находке, Семенович приказал разведчику и тяжелым истребителям приземлиться, а их экипажам приступить к прочесыванию местности железную ногу водрузили на стол на мостике кирова эм а ты уверен что это нужный инструмент семенович усомнился в правильности выбора егора увидев что тот несет в руках медицинский диагност я бы тестер лучше взял, цепи прозвонил ты забыл включив прибор ответил егор что гиканин говорил диагност распознает заболевание у четырнадцать раз включая тирян так то раз попробовал поспорить с другом Семенович. «А кто тебе сказал, что этот лапать не может принадлежать представителю какой-нибудь расы? Они же не только биологические могут быть, но и механические. Или какая-нибудь раса себе живые ноги оттяпала и более продвинутые протезы приделала? Сейчас поглядим». Егор направил диагност на обрубок металлической ноги. По найденному в ловушке образцу пробежала лазерная сетка. А на экранчике прибора появился текст. «Расса механит. Нижняя конечность. Добровольная ампутация. Лечение нецелесообразно. Отсутствует большая часть тела». «Да, сработало!» «Ты не знаком с механидами?» — спросил Егор у первого подвернувшегося под руку терянина. «Механиды? Нет, первый раз слышу». Перекличка по флоту тоже ничего не дала. О механидах не слышал никто. Но тем не менее они существуют, раз есть в базах данных диагноста, сделал вывод Егор. Поисковая партия на поверхности планеты больше ничего интересного не нашла. Найденный кусок механидов был единственной зацепкой, которую удалось обнаружить. Принимаем как рабочую гипотезу, что механиды зачем-то напали на дом Питера. Девчонок уничтожили, самого Питера взяли в плен изложил свою версию событий Егор. Отчасти она подтверждалась тем, что на месте взрыва не нашли ни фрагментов тела, ни браслета. Теряне утверждали, что браслет обычным взрывом уничтожить невозможно. Собрание земляне проводили прямо на мостике Кирова, который спешил обратно в Викторию. «И где же мы теперь этих механидов искать будем?» спросила Белка. «Понятия не имею. Обыскал всю карту? Нет таких» вернемся свистнем гиканина успокоил друга семенович у него в базе точно что нибудь про механидов найдется ох издерет он с нас а что делать питера не бросишь как только эскадра вернулась в обычное пространство на связь тут же вышел миша с докладом и принес одну замечательную новость остававшаяся в системе ласточка нашла еще один самородок и того в гране Как Семенович назвал охраняемый схрон в пустыне, находилось уже четыре. Правда, к этой новости Михаил добавил, что, скорее всего, это последний дар звезды, который удалось найти. Мало того, что «ласточки» облетели всю систему, так еще и на Нивах, и на боевых кораблях радары не выключались и постоянно вели поиск новых осколков. Белых пятен на карте звездной системы не осталось. Все остальное добро улетело в межзвездное пространство. «А что такое фитуций?» Белка услышала, что в переговорах часто мелькает это слово и озадачилась тем, что это такое. «Первый раз про него слышишь?» Осторожно спросил семёнович. «Не первый, но не вникала. Камень какой-то ценный. А давайте его ограним и звезды из него на ипполета мундиров сделаем», предложила Белка. Предложение было из разряда настолько нелепых, что его не поддержала даже Стрелка. «Алмазами и рубинами лучше расшить. И переживать не придется, что нашим соколам из-за на погонах кто-нибудь головы оторвет». Девушка была явно в курсе, что такое фитуций и сколько он стоит. «Вы в системе фитуций нашли?» «Несколько мелких кусочков», — уклончиво ответил Семенович. «Несколько, ага», — подмигнула Стрелка. Она выглядела намного рассудительнее, чем ее легкомысленная подруга. Киров еще только двигался на стоянку на орбите «Виктории-1», а Егор уже вызвал Геканина. И до стоянки крейсер не добрался. Верный слову и зову, в системе появился один из ларца, одинаковый с лица. «Желаю вашему дому процветания. Я, как всегда, готов». «Кто такие механиды?» Прервал передачу торговца егора зная, как бывают длинны и бестолковы его приветственные речи. «Механиды! Откуда вы узнали это название?» Впервые Деканин не предложил с радостью продать информацию. Егор не ожидал от него такой реакции, поэтому объяснение пришлось придумывать на ходу. «Залетал к нам один. Мы его окликнули, он отозвался. Сказал, что механид...» «А что он у вас вообще делал?» «Я откуда знаю?» «Вот и хотел у тебя узнать, что это за механиды и чего забыл тут их корабль. Хотя подозреваю, что знаю, что его привлекло». «Что?» «Фетуций, брат, все дело именно в нем». Егор заговорщицки подмигнул Геканину. «Фетуций, да нет, такого не может быть», сказал Геканин и тут же заткнулся, будто бы сболтнул чего-то лишнего. Егор про себя это отметил. «Может, не может, но проверить в любом случае не помешает. Давай информацию по механидам. Кто такие они вообще?» «Стандартная справка по любой расе АТАУ стоит 100 тысяч кредов. Ты аппетиты-то свои поумерь и вспомни, что речь идет о самородках, которыми, возможно, заинтересовались механиды. Это касается огромной прибыли, нашей и вашей. Но механиды...» Фитуций. Снова непонятно, почему промямлил Геканин, однако потом сдался и сделал новое предложение. «Тридцать тысяч. Делаю вам скидку на информацию в первый и последний раз». «По рукам!» – согласился Егор.